Артем пошел вдоль линии прибоя, глядя на то, как волны равномерно накатывают на берег и отступают, оставляя темную влажную полосу. Среди гальки и окатышей иногда вспихивал зеленый осколок или крышка от бутылки. Каждый раз Артем зорко вглядывался. Не сокровище ли вынесло на берег вода? Иногда попадались весьма занятные вещицы, но на драгоценности мальчику не везло.